Глава девятнадцатая «Ваше Величество, она в порядке. Сейчас сознание вернется». Голоса доносились как сквозь вату. Я кое-как открыла глаза, поморгала. Что произошло? Последнее, что помню перед обмороком, это портал и ситхи. Точно, в резиденцию пришли ситхи отдали. И что дальше? Я поморгала. Веки казались тяжелыми, налитыми свинцом. «Да уж», — послышался смутно знакомый голос. «Лишнее подтверждение, что в ней демоническая кровь. Смертная бы такого не пережила. Благодарю, Лилей, Ты можешь быть свободна. Пусть никто не заходит сюда». «О, я вспомнила голос. Это же Далия. Жаль, что перед глазами все плавало, и среди расплывчатых пятен непонятно, кто есть кто». Я решила не шевелиться, пока не вернется зрение. Ужасное ощущение, когда не можешь понять, где ты и что происходит. Заодно пыталась понять свои ощущения. Я сидела на чем-то мягком, под спиной подушки. Судя по звукам, в комнате кроме меня находился еще один че-ситхе. Звук каблуков по каменным плитам. Вздох. Запах духов, в которых смешались ароматы осени и спелых фруктов. «Дитя, ты очнулась! Ты смотришь прямо на меня!» Далее я ощутила, как запах духов стал сильнее, когда она приблизилась. Пятна перед глазами постепенно становились более четкими, но все равно видела я, как сова, днем. «Секунду, дитя!» У лица точно пронесся прохладный осенний ветерок. Внезапно зрение прояснилось так резко, что я на мгновение зажмурилась но глаза тут же распахнулись сами собой. Напротив меня, у противоположной стены, находился Аластер. Он не мог меня поприветствовать лишь потому, что у него не было рта, а еще его приковали к стене цепями странного золотистого оттенка. «Это пустяки», — Далее стояла рядом со мной. «Наместник не хотел меня слушать, так что пришлось на время лишить его речи». «Не слишком умное решение» предупредила она, стоило мне рвануть с места к нему. «Видишь ли, чем ты ближе к нему, тем эти цепи горячее». Я в бешенстве оглянулась на нее. «Я думала, мы союзники». «Мы? Да», — улыбнулась королева осени. «Наместник как гарантия того, что ты, дитя, не сорвешься». Мне захотелось сжать голову руками и завопить. «Что, мать вашу, тут происходит?» «Потому что я правда ничего не понимала». «Можно по порядку?» — только и смогла спросить. «Главное, спокойнее. Не лезть на рожон!» Бросила взгляд в сторону Аластера, и сердце сжалось до боли. Я не знаю, что он ощущал сейчас, но его определенно следовало спасать. Он всегда вытаскивал меня из задницы. Теперь моя очередь. Мы встретились с ним взглядом. На миг все утратило важность, включая Далию. Я ведь еще даже не осознала до конца, в чем мое главное отличие от демонов, что успела подарить мне мать, что все время было внутри меня. «Я тебя люблю», — сказала громко, глядя в глаза Алластеру. «Я не стану демоном, я умею любить, теперь точно знаю», — и перевела взгляд на Далию. «И что вам надо?» — подумала и добавила чуть язвительно. «Ваше Величество, и вроде как союзник». «То, что можешь сделать только ты. Мы на одной стороне дитя. Я всего лишь хочу получить знания, а ты — семью». У меня окончательно все перепуталось в голове. Наверное, замешательство отразилось на моем лице, потому что Далия подошла чуть ближе. Голос стал более сочувствующим. «Давай я покажу тебе кое-что, и сразу все станет понятно». Она направилась в дальний конец помещения. Только сейчас я обратила внимание, что там пол отличается цветом и материалом. Везде светло-серый камень, а там что-то похожее на отполированную медь. Далее остановилась, не пересекая черту между каменным и металлическим полом. Опять потянула сквозняком, и металл отошел в сторону. Открывая то, от чего мне кровь бросилась в лицо, а руки задрожали. Наверное, так влюбленные реагируют на измену. Или... нет, я не могла подобрать сравнение. Металл скрывал врата и как-то прятал их влияние на меня, потому что сейчас я едва не упала на колени от того, что обрушилось на сознание. Голова загудела, закружилась. Врата обладали сознанием. Не думаю, что королевы изначально задумывали их такими. Скорее всего, они изменились за прошедшие года и теперь я чувствовала, как это самое сознание, чужеродное и лишенное человеческой логики, вторгалось в мой мозг. «Врата чуть изменились», — точно прочитала мои мысли далее. «Ты что-то чувствуешь?» «Пошла ты!» — Прохрипела я, забыв про осторожность. Сейчас главным казалось выгнать из головы врата, выгнать дикое желание подойти к ним и открыть. Да, врата умоляли открыть их, Просили освободить то, что рвалось в тир на ног. Что-то теплое потекло по шее. Мазнула рукой. Кровь. «Да хрен вам!» Пробормотала с усилием. «Я не менталист, не психокинетик. Для меня все ментальные штучки из-за разряда чего-то странного и непонятного. Но сейчас мысленно буквально выталкивалось из сознания все чужое. Медленно, шаг за шагом, чувствуя, как кровь течет из носа и ушей. отлично. «Давайте я еще и оглохну». Не оглохла. Врата медленно отступили. Не сдались, но затаились, как хищник. Мол, ладно, пока потрепыхайся, а мы подождем удачного момента. Не сомневалась, что ты справишься. Я медленно обернулась к заговорившей Далии. Аластер за ее спиной не спускал с меня глаз, и я же смотрела на королеву осени. Происходящее стало мне понятным, и от того становилось все больнее. «Что они пообещали тебе?» — только и смогла спросить. «Что такого можно предложить королеве осени, чтобы она предала свой мир?» Знание, спокойно ответила Далия, — «и возможность жить в новом мире. Ты не понимаешь, что такое быть ученым, дитя. Мне тесно в терноноге. Я жажду знаний других миров». Прошедшие годы ясно показали, что другие королевы погрязли в дворцовых склоках и окостенели в своем нежелании менять что-либо. И я покажу им, что такое сила знаний и науки. «Магической науки», — поправила я спокойно. «Не оскорбляй всех ученых далее. Ты — садистка, у которой снесло крышу от вседозволенности. Опыты на существах терноного это ведь только цветочки. В курсе, что демонам доверять нельзя? В курсе, что они лгут?» они всегда лгут». «Заблуждение», — прервала меня далее. Она точно не заметила, что мы общаемся неофициально, на равных, хотя она королева осени, а я всего лишь полукровка, пусть и принцесса другого мира. Здесь это не играет роли. Сейчас ничего не играет роли, кроме Алластера и Врат. Я снова скользнула к нему взглядом. Он стоял с таким видом точно цепи вокруг него всего лишь безделушка, китчевое глупое украшение. Точно отсутствие рта не стоит внимания. Отметила, что одежда на нем смялась и порвалась в некоторых местах. Ну да, глупо думать, что темный принц не пытался оказать сопротивление. «И в чем же заблуждение? Думаешь, демоны оставят в покое твой народ?» «Они не тронут тех, кто останется со мной». Остальные сами выберут свою участь. Знания — свет в темноте дитя. Благодаря им я смогу все изменить. Я смогу реализовать те идеи, которые кажутся сказкой. Ее глаза сверкали. Я вдруг подумала, что передо мной воплощение безумной ученой. Свет в темноте? Да ты падаешь во тьму. Ты готова отдать свой народ на растерзание, свой мир, лишь за знания. За знания, которые никогда не принесут пользы и радости. «Почему не принесут?» — удивилась Далия. «Думаешь, я не буду делиться своими открытиями? Дитя, я мечтаю улучшить этот мир. С демонами мое желание станет реальностью. Я знаю, что ты займешь трон Тирнанога. Ты не глупа, дитя. Подумай, представь, что мы сможем сделать. Это будет новый Тирнаног, который можно построить так, как мы обе хотим». «Почему на нем цепи?» — сменила я тему. Перед глазами стояла золотая Келпи, измененная опытами Дали. Для меня она сейчас казалась символом того, что хотела сделать королева осени. Люблю науку, серьезно, но то, что творила Далия, перешло все границы. Она не думала ни о чем и ни о ком, а решила, что ее знания и ум выше всего. «Они делают его смертным», – охотно пояснила Далия. «Моя разработка, дитя». Отличное средство для наказания ситхи, особенно тех, в ком есть хоть капля человеческой крови. На высших не действует. Но если где-то в роду были люди, цепи блокируют сущность ситхи, его силы. Сейчас наш наместник может умереть от кровотечения, не может никому навредить. «Верни ему рот», — потребовала я. «Зачем? Он позволил себе слишком грязное оскорбление». Разве ученым не все равно, что они говорят, безумцы? Хмыкнула я. Или же ранимое сознание важнее понимание, что вы выше других? Далее, хмыкнула, кинула взгляд на Аластера. Ладно, пусть говорит. А у тебя, дитя, пять минут на то, чтобы решить, будешь открывать врата по-хорошему или как придется? Ясно. Значит, хотят заставить, если не соглашусь. Я дождалась, пока все черты лица наместника вернутся на место, подбежала к нему. «Не советую трогать цепи», — мило сообщила Далия. «Они реагируют на любого, кроме меня». «Ты как?» — спросила Тихо, проигнорировав королеву осени. «Они сдерживают магию Тернонога», — также тихо ответил Аластер. «Ну, всех жителей этого мира». Он смотрел мне в глаза, жадно, требовательно дело не в чувствах в чем то другом и я напрягла несчастный мозг который и так находился в состоянии глубокого шока от происходящего сдерживают магию тир на нога сдерживают магию тир бинга а я не хлопнула в ладоши чисто случайно да аластер гений даже в таком положении работал мозгами в отличие от меня теперь бы отвлечь внимание далее врата Простонала так красочно, что аж сама поверила. «Они... они разговаривают со мной! Ох!» Упасть на колени пришлось по-настоящему. Даже больно стало. Схватилась руками за голову, застонала в голос. Мне на самом деле стало больно. Виски закололо от напряжения. Одно дело полностью передвигаться в тенях, а совсем другое — лишь одной рукой. Такое приходилось делать редко, очень редко. Слишком сложно, слишком много энергии теряется. Но сейчас-то выбора нет. Одной рукой через тень потянулась к цепям. Да, вот они, легко разрываются чужой магией. Забавно, что чужая кровь во мне сейчас идет на пользу. Я уже представляла, как все произойдет. Когда цепи распались, рассыпались на отдельные звенья, то метнулась в сторону. Хорошо еще надела брюки, а не узкую юбку. А так легко перекатилась по полу, лишь слегка поморщившись от боли в коленях, все же отбила их о камень. Краем глаза увидела, как Аластер кинулся в противоположную сторону. Выбираемся отсюда, крикнула уже не скрываясь. Открывай портал. Надо к Мэб. Несмотря ни на что, сейчас мы с ней явно больше союзники, чем враги. Я зацепила взглядом резкие тени от колонн, подняла их в воздух и швырнула в сторону далее. Королева осени красиво откатилась по полу в сторону врат. Лишь чудом не упав на них. Вряд ли я серьезно ее поранила, скорее немного оглушила. Ал! Я обернулась к нему. Он как раз начинал открывать портал. Я уже как его представляла зимний холод и снежную круговерть. Уже мои ноги сами по себе спешили в сторону наместника. Королевы не зря правили дворами с начала времен. Моя непростительная ошибка в том, что на миг я ощутила себя сильнее далее. Ошибка, о которой я потом жалела не раз. Двор осени — один из самых загадочных. Я не знала, на что способна их королева. И это была моя вторая ошибка. Алластер споткнулся, точно вдруг наткнулся на невидимое препятствие. Рубашка и брюки тут и там стали быстро краснеть. Кровь. Я видела все, как в замедленном сне. Вот остатки одежды Алластера падают на пол, кружатся в золотистом воздухе. Вот на его теле открываются все новые раны, одна пересекает лицо, глаз, сильно пахнет осенними листьями. «Он сдохнет, если ты не откроешь врата!» — голос Дали звучал спокойно. А еще кто-то орал, выл, очень громко, точно ему безумно больно. Не сразу поняла, что кричу я сама, кричу от боли, что раздирала изнутри. Все повторялось, как и с Мэб, только в этот раз боль была гораздо сильнее. Я не знала, что могу испытывать подобное. Она не казалась чем-то физическим. Скорее, разрывала на части душу, саму мою суть. От одной только мысли, что Аластер погибнет. Погибнет из-за меня. Крик стих, так как воздуха не хватало. Я хотела встать и кинуться к Аластеру, который лежал неподалеку от врат. Но он пытался встать, как и я. Лишь далее осмотрела С жадностью, с блеском в глазах. Теперь я знаю, кого хочу убить. Жажда убийства, страх, ярость — все это слилось в одно пульсирующее чувство, и оно рвалось наружу с такой силой, что я упала. Темнота окутала помещение, и в ней послышался грохот, отозвался вибрацией в костях. Врата открывались, просто открывались, пока внутри меня бушевала буря, а вокруг клубилась темнота. Я видела, как щель между вратами становилась все шире, и тьма оттуда смешивалась с той, что царила вокруг. Почувствовала глубокий вздох, словно некто огромный и невидимый выдохнул с ощущением свободы. Голова кружилась, виски раскалывались. Врата не должны были открываться, нет! Я приподнялась, мне не было видно алластра, тогда как врата виднелись вполне отчетливо, и оттуда что-то вылезало. Ярость исчезла, точно языком слезала. Меня затрясло. Мой мир погибнет по моей же вине. Ты сможешь пережить это, Хэс? Нет, нет, нет!» Я заскребла пальцами по полу. «Нет, этого не должно произойти. Льдышки ужаса закололи в сердце, заморозили кровь. Я мысленно толкала врата обратно, толкала, попискивая от ужаса. Все произошло мгновенно. Только что темнота и скрежет заполняли помещение, и вот уже наступила тишина». Снова появился свет. Как же я сейчас его обожала! Темноту точно засосала внутрь врат, сразу, в долю секунды, как пылесос всасывает мусор. — Нет! — Визг далее ударил по ушам. — Нет, дура! Ты должна была открыть их! Открыть! Я не слышала ее, не видела, как открывается портал Мэб, как она выходит вместе с небольшим отрядом. Я неверящим взглядом смотрела на место, где только что находился Аластер. Смотрела и не видела ничего, потому что перед глазами вновь и вновь всплывала картинка. Темнота затягивает наместника следом за собой, за врата. Конец второй книги. Читала Лидия Инсарова.